Еще порез, еще шпуля быстро завертелась. Все дело сделано. Можно остановиться, привести дух и посмотреть на небо. Мой змей маятником качался в вышине из стороны в сторону. Слышался тихий шелест, будто бумажная птица, машет крыльями. Кабульские зимы, так и ожили у меня в памяти.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 Для меня это первая растаявшая снежинка, Предвестник весны. Бегу, взрослый мужик, в толпе визжащих детей. Смешно, наверное, но это не важно. Ветер холодит мне лицо, на губах у меня улыбка, шириной в паншерской ущелье. Я бегу.